Ген четвертый. Посади правильных людей в свой автобус. Если к вам на работу придет устраиваться Билл Гейтс, хорошенько подумайте, нужен ли он вашей компании. Одного из моих друзей зовут Владислав Третьяк. Трехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, тринадцатикратный чемпион Европы, четырнадцатикратный чемпион страны. Великий вратарь, лучший хоккеист 20 века по версии Международной Федерации Хоккея. Как вы думаете, какую позицию он занимал на хоккейном поле в 12 лет, когда пришел в клуб ЦСКА? Ну, конечно, был нападающим. Какой мальчишка в 12 лет хочет стоять на воротах? Я сам в детстве играл в хоккей, и мы на ворот оставили либо девчонок, либо самого никчемного толстяка, чтобы больше пространства загораживал. Даже защитниками никто не хотел быть. Все боролись за право забить гол. Причем не только с соперником, но и друг с другом. Как-то тренер ЦСКА Виталий Георгиевич Ерфилов на построении говорит, кто будет хорошо тренироваться, получит клубную хоккейную форму. Пацаны задрожали от счастья. Тренируются как бешеные, все хотят отличиться. Проходит месяц, Одному дают форму, проходит второй еще одному, Владик-третьяк из кожи вон лезет, но безрезультатно. Однажды не выдержал, набрался смелости и подошел после занятий к тренеру. «Скажите, а я хорошо тренируюсь?» «Вижу, что стараешься. А можно мне тоже форму?» «Форму?» На лице Ерфилова мелькнула хитрая улыбка. «А ты очень хочешь?» «Очень хочу!» «Очень-очень?» Хочешь сражаться в ней за честь клуба? Да, сражаться. Подросток замер в предвкушении. Ну хорошо, бери. Владик оборачивается. В углу лежат майка, шорты, панцирь и... Вратарские щитки. Так я же нападающий. Но ты ведь сказал, что очень хочешь форму. Другой у меня нет. Можно я подумаю до завтра? Ну, думай. Маленький третьяк. Пришел домой, посоветовался с родителями, потом всю ночь ворочался в постели. А на следующий день все-таки надел вратарские доспехи. И с 12 до 30 лет не пропустил ни одной тренировки. Первый Новый год дома он встретил, когда ему исполнился 31. Все остальные прошли в Тарасовке на спортивной базе. Он настойчиво шел к своей цели и, благодаря собственному упорству, и таланту тренеров, стал трехкратным олимпийским чемпионом, одиннадцатикратным чемпионом мира, тринадцатикратным чемпионом Европы, лучшим хоккеистом 20 века, по версии Международной Федерации Хоккея. Значит ли это, что у него был какой-то особый вратарский талант? Конечно нет. Нет особого вратарского таланта. Даже таланта хоккеиста нет и быть не может. Хоккей с шайбой появился только в 19 веке. Скажу больше, литературного, музыкального, художественного таланта тоже не существует. Равно как и таланта физика, математика, политика, полководца. Новорожденный младенец как чистый лист. Человеку изначально даются лишь черты характера и склонность к определенного рода занятиям, которое диктуется набором генов. Все остальное, результат его упорства, воли, а также влияния людей – которые встретились на жизненном пути, и обстоятельств. Вы думаете, Пушкин родился гением? Я тоже так думал. Ничего подобного. Он родился обыкновенным мальчишкой, таким же, как все. И, скорее всего, он превратился бы в праздного завсегдатая балов и карточных клубов. Во всяком случае, именно этим дни напролет занимались его беспечные родители. А почему он стал гениальным поэтом? Ему повезло с няней Ариной Родионовной. Это раз. Она была прекрасной рассказчицей и вложила в душу ребенка целый мир образов и сюжетов. А еще у Пушкина был обаятельный дядя Василий Львович, поэт средней руки. Писал весьма посредственно, зато оказался талантливым воспитателем и непререкаемым авторитетом для ребенка. Он читал пятилетнему Пушкину свои и чужие стихи, преподал азы литературы и языкознания, а потом по его протекции мальчик попал в лицей. Там уже его заметил сначала Жуковский, потом Державин, и началась литературная карьера. А если бы Василий Львович был кавалеристом? Скорее всего, тогда Сашка Пушкин скакал бы всю жизнь на лошади, махал шашкой и героически погиб в каком-нибудь сражении. К чему я это рассказываю? К тому, что неталантливых людей не бывает, но талант не программный продукт, который действует в человеке помимо его воли. Мы все рождаемся с потенциалом, мы приходим в этот мир, чтобы развить свой потенциал, преобразовать его в уникальные способности и с помощью этих способностей сделать что-нибудь полезное для себя и окружающих. И задача гендиректора 21 века – помочь коллегам в таком непростом деле. Найти правильных людей, посадить в свой автобус и раздать им задачи в соответствии с их талантами и стремлениями. Увидеть потенциал в каждом и создать условия для развития сильных сторон коллег. Аркадий волож основатель крупнейшей российской IT-компании «Яндекс», на вопрос, кто он по профессии, однажды ответил так «серийный наниматель». Это очень точное и правильное определение первого лица компании. Я сам 35 лет работаю руководителем, из них 25 – генеральным директором сначала малого бизнеса, потом среднего, наконец руководителем крупной компании, состоящей из пяти предприятий с общим оборотом 560 миллионов долларов в год. Однако решение о приеме на работу новых людей всегда принимал лично, будь то парковщик, или директор целого подразделения. За свою карьеру я провел около тысячи собеседований, уделяя этому первостепенное значение. Разумеется, ко мне на интервью приходили те, кто уже прошел предварительный отбор. Я выбирал из двух-трех кандидатур, но это никогда не было формальностью. Из всех моих задач наем новых сотрудников всегда оставался задачей номер один. Учебники по классическому менеджменту учат, что это неправильный подход. Каждый сверчок, знай свой шесток, генеральному директору совсем не обязательно принимать участие в выборе кладовщика. Я так не считаю. Потому что завтра кладовщик может на 10 минут раньше уйти с работы, а в 19.55 приедет клиент за партией товара на миллион долларов и в результате целый месяц работы всего коллектива коту под хвост. Кто служил в армии, тот знает, что на марш-броске результат твоего подразделения определяется по последнему финиширующему солдату. И если из-за него вы не уложились по времени, то пересдавать будут все. То же самое и в бизнесе. Большинство генеральных директоров экономит время на отборе людей. Подумаешь, девочка на ресепшн. Подумаешь, парковщик. Подумаешь, младший продавец. Это ведь всего лишь один человек. а мне надо пожар тушить, у нас план летит по продажам. Но потому он и летит, что ты набрал в свой автобус неправильных людей. Точнее, не ты набрал, а вместо тебя набрали. А если бы это были правильно подобранные люди, расставленные по тем должностям и задачам, которые действительно соответствуют их уму и характеру, они выполняли бы свои задачи на порядок более продуктивно. Они получали бы от работы удовольствие. А когда каждый делает любимую работу, ты меньше времени и ресурсов тратишь на менеджмент. Человек на своем месте сам себе менеджер. Ни в коем случае нельзя жалеть времени на то, чтобы набрать правильных людей в свой автобус. Я сам наступил на эти грабли. Когда-то мне казалось, что 15 минут собеседования достаточно, чтобы расшить человека. Но проходит 3-4 месяца, и ты его увольняешь. Или он сам увольняется. А ведь за это время в него вложены деньги, время, силы, внимание. А в итоге огромные потери. И прямые, и косвенные. Считается, что даже при хорошем HR, треть сотрудников бомбардиры. Треть просто справляется со своими обязанностями. И еще треть балласт. Тормозят движение всей команды. Как решить эту проблему? Можно, конечно, постепенно наращивать численность сотрудников первых двух категорий и избавляться от балласта. В конце концов, с точки зрения того же классического менеджмента, 10-20% нормальная текучка кадров. Но я считаю, что треть лишних пассажиров в моем автобусе – катастрофа. Они не только сами не справляются со своими обязанностями, но и развращают коллектив и тем самым плодят в нем количество себе подобных. И делают это не потому, что глупы или злонамеренны, а лишь по одной причине – они не на своем месте. Их работа ждет этих людей где-то в другой компании, а здесь они оказались лишь потому, что вам было лень потратить несколько минут при найме. Я собеседую со своими будущими сотрудниками минимум час, а то и полтора, и бывает, что не по одному разу. А еще я знаю компании – где на ключевые должности люди проходят по 4-5 собеседований. Первые 15 минут уходят лишь на то, чтобы успокоить человека. Ведь он приходит к тебе в состоянии стресса, и потому трудно разглядеть его потенциал. Я рассказываю ему о компании, о нашей идеологии, наших задачах и ценностях, о том, куда мы идем и какие ставим перед собой цели, о моих собственных правилах, принципах и стиле управления. Это пригодится и на тот случай, если он в будущем выступит против этих правил. Аргумент «а я не знал» уже не сработает. Да, все это он слышал на предыдущих собеседованиях, но я все равно рассказываю. Мне нужно время, чтобы понаблюдать за его реакциями. С первой секундой общения я прислушиваюсь к интуиции. У меня вдоль стола стоят два стула, подальше и поближе. Я не указываю гостю, куда ему сесть, предлагаю сделать выбор самостоятельно. Если он выбирает дальний стул, значит человек замкнут, скорее всего интроверт, возможно процессник. Если садится ближе, возможно передо мной человек открытый, активный, заточенный на результат. Отдельный вопрос, как он одет, обут, побрит и вообще насколько подготовлен к сегодняшней встрече. Пришел вовремя или заранее? Малейшая деталь помогает сделать правильный выбор. Вот конкретный пример. Нам нужен был водитель-экспедитор. Не просто водитель, а еще и экспедитор, человек с повышенной степенью ответственности. Он должен вовремя привезти-отвезти запчасти, все подсчитать, правильно оформить документы. И вот приходит ко мне на собеседование претендент. Водитель как водитель, брюки, рубашка, усы. Приходит второй. Примерно такой же, только в джинсах. Потом заходит третий. Опрятный костюмчик, белая рубашечка, галстук, начищенные до блеска туфли. Я искренне удивился. Скажите, а почему вы сегодня так хорошо оделись? На свадьбу, что ли, едете после нас? Ну как же. Я ведь пришел в компанию «Ауди-центр Таганка». Я знаю, что это лучший дилерский центр в России. Думал, именно так должен одеваться водитель в такой компании. Как вы считаете, кого из них я взял на работу? Потом только выяснилось, что наш новый экспедитор Игорь Цветков раньше работал водителем у Аллы Пугачевой. Уважение к нему выросло, но вовсе не из любви к Примадонне, а потому что человек не стал этим бровировать на собеседовании, хотя мог бы. Он до сих пор работает у нас и все такой же опрятный, пунктуальный и надежный». Сколько я сэкономил денег благодаря тому, что потратил лишний час на собеседование и выбрал человека, который уже столько лет безукоризненно делает свою работу? Попробуйте подсчитать. Методик отбора сотрудников много, но принципиальных подходов два. Уоррен Баффет, например, придерживается такого правила «бери на работу только тех людей, которые тебе лично приятны». Уоррен Баффетт – американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов. Если можешь провести с этим человеком два года на Марсе, принимай. Он объясняет это так. Если ты мне приятен и интересен, всему остальному я тебя научу. Отдавать свою энергию человеку, с которым ты чувствуешь у вас общая химия – естественная потребность активной личности. Так что окружи себя людьми одной крови. идите вместе к общей цели. Второй подход звучит иначе. Бери профессионалов. Неважно, какое впечатление на тебя лично человек производит. Пусть он косой, кривой, рябой, лишь бы работал. Знает дело, хорошее резюме, правильные рекомендации, безупречная репутация. Этого достаточно. Берем. Российские руководители чаще всего предпочитают второй вариант. Почему? потому что себя не нужно вкладывать. Взял человека под ключ, и можно расслабиться. Резюме красивое, зарплата приемлемая, глаза вроде умные, что еще нужно? Оформляйте. Кажется, так проще, но это иллюзия. Профессионализм не универсальное качество, а прикладное. Ваша задача не просто найти достойного человека, а выбрать достойного человека, наилучшим образом подходящего для конкретной задачи. Зайди на сайт 1admiralx.ru, напиши кодовое слово «книголюб» в техподдержку и получи тысячи рублей на игровой счет. Мне, например, вовсе не нужен Билл Гейтс на позицию сисадмина. Я не шучу. Вот придет завтра Билл Гейтс и скажет, «Володя, все у меня в этой жизни есть, кроме счастья. Нравится мне твоя компания. Ужас, как хочу в ней работать». «Зарплата вообще не интересует. Сколько ты платишь сисадмином? Сто тысяч? Рублей? Согласен. Извини, скажу я Биллу Гейтсу, но на эту должность я тебя не возьму даже за пятьдесят. Ты же там все разворотишь. Были бы мы айтишной компанией, я бы тебе всю разработку поручил. Но мы не айтишники, мы машины продаем. Могу взять пиар-директором, если хочешь». Во время собеседования Ты должен понять, интроверт перед тобой или экстраверт, оптимист или пессимист, процессник или результатник. Представляете, что будет, если вы в отдел продаж возьмете процессника. Вместо того, чтобы, разогрев клиента, отправить его в кассу, он протянет ему свою визитку и скажет «Ну, вы пока подумайте, дело все-таки серьезное, взвесьте все за и против, в общем, звоните, если что». А что станет с бухгалтерией, если на должность главного бухгалтера посадить экстраверта? Страшно даже подумать. Чтобы расшить человека, обычно я задаю простые вопросы и уделяю максимум внимания тому, как человек отвечает на них. Скажи, каким результатом своих действий ты гордишься? А за счет каких качеств ты этого добился? По ответам, как правило, сразу видно, что человеку можно поручить. Целиться, стрелять или снаряды подтаскивать. В прошлом году я продал 300 машин. Так говорит результатник. Процессник пожмет плечами. Ну, не знаю. Я просто каждый день честно выполнял свою работу. Меня даже наградили как самого добросовестного сотрудника. Чему ты научился у своего прежнего руководителя? А чему ты научился у своего отца? Нет, не нужно рассказывать, чему учил тебя отец. Я спрашиваю, чему ты сам у него научился? Последнему вопросу я уделяю особое внимание. Про прежнего начальника еще можно сказать, что он был негодяем, каких свет не видывал. Но если ты даже у своего отца ничему не научился, значит, ты не нацелен на обучение в принципе. А такие люди нам точно не нужны. Скажи, а в чем ты... талантлив вопрос который вводит в ступор каждого второго талантлив да разве я моцарт ломоносов или сергей королёв это они талантливы а я как все чтобы не пугать людей я решил переформулировать вопрос скажи чем ты видишь свои сильные стороны что ты лучше всего делаешь мы компания результата чем ты можешь нас усилить конечно человек может соврать Но лгут люди, как правило, очень неумело, заметить вранье совсем несложно. Американская традиция обращать внимание на глаза, российская – на речь. Китайцы на допросах набивали человеку рот рисом, а потом заставляли его выплевывать. Если он говорил правду, то рис становился мокрым, если врал – сухим, потому что от волнения полость рта пересыхает. Мы, конечно, к таким радикальным мерам не прибегаем, но и без риса не трудно заметить, что человек, который врет, от волнения начинает учащенно дышать, речь замедляется, ведь правду говорить легко, а чтобы соврать, нужно сначала подумать. Даже после собеседования с кандидатом на ответственную должность, я редко принимаю решение сразу. Говорю так, «Ну, нам вроде все нравится». Иди пока на свое будущее рабочее место, осмотрись, пообщайся с коллегами, вдруг самому что-то не понравится. А завтра приходи и будем окончательно определяться. В твоем кабинете кандидат на должность скован, закрыт, старается выдать желаемое за действительное, это естественное поведение человека в состоянии стресса. С будущими коллегами он раскроется, расслабится, станет самим собой. А вечером того же дня ты соберешь совещание и поинтересуешься у сотрудников, как он себя вел, о чем спрашивал и вообще хочется ли им сидеть с этим человеком в одном автобусе или что-то настораживает. Я научился относиться к ответам на эти вопросы со всей серьезностью. Не раз бывало, что игнорировал мнение коллег и потом жалел об этом. Ведь в каком-то смысле не ты, а они берут нового человека к себе на работу. А вот что касается полиграфа, тут я категорически против. У нас случались ЧП, когда нужно было проверить человека на честность. Самый простой способ – детектора лжи, и в договоре у каждого сотрудника такая опция прописана. Но я ни разу не пользовался этой возможностью и пользоваться не буду, потому что это большое неуважение к сотруднику. Я считаю, что лучше его уволить. Такие меры подрывают доверие в коллективе, а без доверия ни одна компания не достигнет своих целей. Почему? Поговорим отдельно.